849. -е. Гуру. Можно порадоваться, что отмечены темными. Значит, заметны огни, и свет ваших душит. Столкновение с тьмой есть неизбежное следствие принятия света. Так приходится бороться всем, следующим за владыкой. Наличие борьбы означает наличие неугасимой лампады духа. Против нее ополчается тьма, чтобы ее угасить, боритесь за утверждение света, не победить нельзя.